Неольно хочется улыбнуться подобным вымыслам, но моё внимание уже привлекли новые очертания берега, и вдруг мы увидели базилики и башни Херсонеса. Город стоял на возвышенном месте, обнесённый крепостной стеною. Когда наши корабли обогнули его с востока на запад, мы явственно различили вход в гавань и каменную лестницу, спускающуюся к морю. Но увы, Мы опоздали. Над городом медленно поднимался к голубым небесам чёрный столб дыма, наделённый пронзительным зрением моряков, спорили о том, что горит. Потом оказалось, что это догорали западные кварталы города. Там жили главным образом ремесленники, земледельцы, виноградары, и поэтому много было деревянных домов и бедных хижин, ставших лёгкой добычей огня, когда руссы стали пускать в город стрелы с паклей, пропитанной зажигательным составом. Этому они научились от кочевников, в свою очередь, принявших такой способ боя из далёкой хинской страны. глядя на пожар, мы поняли, что прекрасный и сильный город, как его называли древние авторы, с непреступными стенами, протянувшимися на протяжении 60 стадий, уже во власть русов. Пока я, подобно пророку Даниилу, обличавшему сильных мира сего, припирался по поводу сосудов с огнём Калинника, с Евсеевым Маврокатаколоном, с этим неродивым и невежественным человеком не умеющим отличить йоту от ипсилона пока я разбивал козни интригана Агафия готового всячески оклеветать меня перед Василевцем Херсонес пал о подробностях этого события я узнал потом от монахов острова Климента и от жителей таврического побережья русы приплыли к херсонесу от устьев бересфена который на их языке называется Днепр от реки до Херсонеса 300 миль на этом обширном пространстве находятся многочисленные озёра и лиманы где херсониты вываривают соль на восток от города лежат многие другие селения и находится боспорский пролив он ведёт в майотийское озеро которое по причине его величины называют также морем В упомянутое море впадают множество полноводных рек эта область называется годскими климатами по близости от неё обитают хазары и печенеги чтобы эти варвары не нападали на херсонес приходится платить им ежегодную дань и брать у них заложников мне приходилось видеть таких в константинополь заложники являлись к ним пахнущие конским потом но быстро перенимали греческие нравы, и больше всего им нравился в городе Ромеев и под Ром, где они не пропускали ни одного арестания, хотя подобные развлечения бывают у нас все реже и реже. Как меняется лицо земли! Некогда Херсонесу угрожала Хазария. На берегу Маотиды стояли хазарские города, которые вели торговлю со степными кочевниками. Готские климаты платили дань кагану. Бывали случаи, что хазарские принцессы выходили замуж за выселевцев, пока хазары не обратились в иудейство. Смуглые красавицы привозили к нам азиатские одежды, золото и дурные манеры, но хазар со всех сторон теснили кочевники. В царствование императора Феофила хазарский каган Иосиф обратился к римэм с просьбой прислать ему искусных строителей чтобы поставить на Танаисе каменную крепость для защиты торговых дорог от кочевников Василевс послал известного протоспафария Петрону Каматира, с некоторым числом каменщиков. Такое предприятие было к нашей выгоде, так как за строительство укреплений возможно получить большие преимущества в торговле. На обратном пути из Хазарии Протос Пафари побывал в Херсонесе, а по возвращении к Василевсу рассказал о положении вещей в Таврике и дал совет не доверять херсонесским архонтам и учредить в Херсонесе Фему. Фирма была создана. Первым стратегом её был назначен сам Петрон Акоматира. Таврия, освободившаяся из-под власти хазар, вошла в состав фирмы под названием Готских климатов. Но могущество хазар погибало под русскими мечами. Крепость, построенная Коматиры, вскоре была разрушена, столица государства Итиль, восточный город с дворцом кагана среди войлочных шатров, синагог, мечетей и базаров доживала последние дни. Около 100 лет тому назад, когда в Здешних местах побывал философ Константин, посланный в Хазарию на прения о вере, на острове Климента был построен небольшой монастырь. Выбрав удобное место, мы бросили якорь в шестидесяти стадиях от этого острова, и я отправился в челноке с Никифором Ксифием и несколькими воинами обследовать Киновию. Когда мы высадились на берег, то поняли, что здесь уже побывали варвары. Монастырь был оставлен монахами и И в скромной церкви, сложенной из античных плит или простых камней, не было ни пения, ни фимиамного дыма, священные предметы, потиры и кадильницы, а также серебряный ковчег, в котором хранилась глава святого Климента, исчезли. Я думал, что их унесли в безопасное место иноки, но потом оказалось, что все это взяли русы, чтобы увезти в свой северный город. В бессилии Мы оградили кулаками варваром, спускавшимся из города и собиравшимся всё в большом числе на берегу, но не желая рисковать своей жизнью, мы оставили остров и отплыли в сторону кораблей, так как было необходимо немешка обсудить на военном совете план действий. Отправляя меня в путь в Эсселевс, положив мне руки на плечи и глядя в глаза, сказал: "Ты сделаешь всё, чтобы оказать помощь осаждённым" А если Херсонес пойдёт ещё до твоего прибытия, возвратись ко мне. Впрочем, не отвергай варваров, коль скоро представится случай завязать переговоры. Леонтий знает, о чём надо с ними говорить. Я догадывался, какое тайное поручение было доверено магистру. Речь шла о том, чтобы ради спасения государства отдать Владимиру Парфирогениту и пойти на уступки по целому ряду других вопросов. Теперь впадения в города сомневаться не приходилось. Одна из наших лёгких Хеландии побывала у самого берега, и корабельщики видели там множество русских воинов, разорителей Вертограда Божьего. они толпами входили в городские ворота и вновь выходили из них так как продолжали жить за городской стеною около церкви в лахернской богородице где были колодцы питьевой воды и вдоль бухты тянулись каменные усыпальницы богатых херсонитов здесь руссы жили в шатрах и кое-как устроенных среди виноградников шалашах из тростника, но дневные часы проводили обычно в Херсонесе, любуясь его зданиями и статуями и совершая омовения в термах, до чего эти люди, как я уже имел случай сказать, были большие охотники. Уже давно Херсонес находился в упадке. Его разоряли хазары и кочевники, Русские владения были близко на севере они простирались до устья Борисфена а на востоке много русов поселилось за боспорским проливом прочные городские стены сложенные из желтоватого камня что дало повод хазарам называть эту твердыню жёлтым городом стояли нерушимо Но воинов в его ограде насчитывалось мало, и прославленные метательные машины давно пришли в негодность, и около них не было опытных баллистариев. Жители Херсонеса считали всегда, что они живут не в городе, а в темнице, потому что за стенами было небезопасно. Даже некоторая часть собственного городского населения была варварского происхождения. Здесь насчитывалось много пришлых людей, и среди них даже русов, которых забросили сюда торговые дела или страсть к перемене мест. Но за последние годы в Херсонесе снова стала расцветать торговля и до таких размеров, что потребовалось вновь учредить монетный двор, чеканивший свою собственную серебряную и медную монету с монограммой Василевсов. Увы, она уже не отличалась тем искусством чеканки, каким славились древние херсонесские драхмы. Я видел случайно одну такую драхму, На ней было изображена коленопреклонённая Артемида в коротком хитонь, поражающая копьём оленя. Э, на оборотной стороне бодающий бык, атрибут Геракла. И, судя по чудесной работе, можно было сказать, что чеканщик был большим художником. Уже за несколько дней до того, как варварские ладьи приплыли к берегам Таврии, в Херсонесе появились беглецы с Селиварин. и рыбных ловов, и предупредили о грядущей опасности. Считая, что необходимо принять меры против предстоящего нападения, старотик Стефан Эротик, в распоряжении которого было горсти воинов, раздал жителям оружие из городского хранилища и решил запереть ворота, надеясь, что русы не обладают воинским искусством осаждать укреплённые города. Главные ворота выходили на север. Они были укреплены четырёхугольной башней, но почему-то справа, а не слева, что позволило бы обстреливать неприятельских воинов при нападении с той стороны, где у них нет щитов. Но проход был достаточно узок, чтобы в этой каменной ловушке остановить нападающих, и кроме деревянных ворот, обитых медью, снабжён ещё так называемой катарактой или огромной железной решёткой, опускаемой с грохотом в решительный момент. В те дни только что расцвели миндальные деревья, зазеленели лозы на виноградниках, и корабли смолились к открытию навигации. Однажды на море показалось огромное количество русских ладей потом запылили дальние дороги и ночью вспыхнуло зарево над каким-то захваченным селением пользуясь темнотой русские челны проскользнули в гавань и здесь варвары в полной безопасности высадились на берег на востоке от города высадка была произведена в гавани символов скрипели возы ржали кони В русском лагере загорелись первые костры. Ту трагическую ночь Херсониты провели без сна. Церкви были переполнены молящимися, а утром жители, стоя в безопасности на стенах, увидали варваров. Руссы подошли к городу на расстоянии стрелы, но ничего не предпринимали. С удивлением они смотрели на каменные башни, которые казались им огромными в сравнении с их жалкими бревенчатыми оградами. Ни в одном ромейском городе, кроме Константинополя и Солоника, не было таких мощных крепостных укреплений. Вход в порт тоже был некогда защищен высокими башнями и прегражден железными цепями, но теперь русские челны свободно проникли в гавань и И захватили там торговые пофлагонские корабли. В тот же день Владимир послал к стратегу пленных ромеев с предложением сдать город. Стефан ответил отказом. Жители кричали русам со стен: "Уходите, пока мы вас всех не истребили. Знайте, что скоро придут ромейские корабли с воинами благочестивого варвары пытались разбить окованные железом ворота тараном и эти глухие удары тяжко отдались в сердцах христиан, но скифов отогнали стрелами и некоторых убили. Начались тревожные дни осады. С городских стен было видно, как в лагере варваров горели костры, как они жарили под открытым небом туши быков, пировали, пели гимны и поднимали роги с вином. Но скоро всё вино было выпито, и ворором стало скучно. В городе же было достаточно солёной рыбы, чтобы продержаться 3 года. Тогда Владимир решил взять город, заваливая ров землёй и присыпая к стенам холм, чтобы по этой насыпи можно было подняться на стены. Русские применяют этот способ осады с древних времён. Впрочем, Не говорит ли пророк Иеремия: "Рубите деревья и возводите насыпь вокруг Иерусалима"? Русы тоже валили в рвы всё, что попадалось под руку: камни, хворост, лозы и даже туши павших животных. Войны Владимира вели осадные работы неискусно, работали только днём под стрелами, а ночью уходили спать в лагерь. И Херсониты, сделав подстенную тайный подкоп, стараясь соблюдать тишину у насилий в кошницах, землю в город. На городской площади с каждым днём всё выше и выше рос земляной курган. Утром скифы просыпались, смотрели на город и не могли понять, почему насыпь не может достигнуть крепостных зубцов. Христиане в их рядах говорили: это христианский бог помогает грекам. Но Владимир грозил: буду стоять под стенами 3 года, но возьму город. Однако для него нашлись в городе неожиданные союзники. Это были Варяг Жатберн, служивший раньше в войсках русского князя, и пресвитер Анастас, родом рус. В сообщничестве с каким-то Херсонитом имя которого мне не удалось установить, хотя по этому поводу я и проводил тайное расследование, они решили войти в сношение с Владимиром. Эти достойные секиры, богоотступники пустили в лагерь русов стрелу с посланием. В нём было указано, где проходили трубы подземного акведука и на какой глубине Анастас советовал Владимиру разбить трубы и перенять воду, чтобы принудить жителей сдаться по причине жажды. Неочётливо представлял себе, как это случилось. Над сонным городом стояла звёздная ночь, а Анастас и его сообщник в плащах с куклами пробрались по безлюдным улицам на городскую стену, воины на башнях спали, склонившись на копье. В тишине плескалось море, послышался взволнованный шёпот. Дорожащая рука натянула тетиву тугого лука. Стрела оторвалась со свистом и полетела в ночную темноту в ту сторону, где был расположен лагерь варваров, на месте разорённого виноградника. Она вонзилась в землю, затрепетала и осталась до утра на грядке с растоптанными лозами, оперённая птичьим пером. Окованная железом лёгкая тростинка символ страшного поворота в нашей жизни. Казалось, не будь её и стояли бы нерушимо крепкие стены ромейского города, но одна обыкновенная стрела повернула огромное колесо истории. Два человека, крадучись и прижимаясь к стене, спустились в город. У кентарийской башни они расстались и разошлись в разные стороны. А утром молодой варвар, потягиваясь после короткой ночи, увидел стрелу, поднял её, чтобы положить в свой колчан, и заметил кусок пергамента, на котором были написаны непонятные для него знаки. Не зная, как поступить, он отнёс стрелу к своему князю. Княжеский белый шатёр стоял среди оливковых деревьев, Какой-нибудь пленный рамей, которого держали в лагере для выполнения различных работ, прочёл русам греческое письмо. Может быть, оно даже было на русском языке. Но почему в ту ночь я не находился там? Воины не спали бы, если бы я был начальником стражи в Херсонесе. Акведук шёл с восточной стороны. На расстоянии 20 стадий от города находился источник, из которого вода струилась по глиняным подземным трубам в Херсонесские цистерны. Найти трубы по указаниям в записке Анастаса большого труда не представляло. С ужасом увидели херсониты, что вода перестала наполнять городские водохранилища. Теперь спасти их мог только Василевс, но напрасно они смотрели в сторону Понта. ремейские корабли не приходили. Прошло 3 дня. Люди в Херсонесе стали походить на путников в Аравийской пустыне. Жители питались главным образом солёной рыбой и невыносимо страдали от жажды. Не выдержав мук женщин и детей, они решили сдать город. На городской площади хриплыми голосами взывали: лучше смерть от секиры, чем от жажды. Человеческие голоса стали, как рев зверей, горта не пылали, воды, воды умоляли женщины, плакали дети, мычал скот. А варвары в лагере показывали херсонитам горшки с водой, выливали ее со смехом на песок, и мукам христиан не было конца. Доведенные до крайности, они произносили пересохшими устами слово «Мир». Но ещё до переговоров скифы ворвались в город. Многие тогда погибли. Стратик Стефан Ротик был изрублен мечами. Вся Таврика, годские климаты, кимерий, лагира, нимфей и целый ряд других селений были в руках варваров. В Херсонесе агора и базилика наполнилась варварскими голосами мы же стояли в отдалении и не знали что предпринимать а надо было подумать о судьбе пленённого ромейского города С наступлением темноты решено было послать Хеландию в гавань символов с поручением спустить на берег лазутчиков. Чтобы тайна огня Калинника не попала в руки врагов, я велел снять с Хеландии медные трубы и сосуды с огненным составом, так как русские однодревки могли окружить наше судно и захватить огнеметательные машины. В полной тишине в стройный корабль отошел. И вскорь плеск вёсел затих в темноте с волнением мы ожидали его возвращения ничего не было видно в мраке безлунной ночи только в стороне херсонеса поблёскивали огоньки может быть то были огни лагерных костров часы казались столетиями никто в ту ночь не ложился спать Вдруг послышался крик. Мы поняли, что это возвращается Хиландия, а за ней, как волки, гонятся русские лодди. Я отдал распоряжение, чтобы корабли приготовились к бою, затрубили трубы, корабельщики поспешно подняли якоря, люди стали у огнеметательных машин, зазвенело оружие, паруса надулись ветром. Однако прошло некоторое время, прежде чем мы двинулись на помощь погибающей Хиландии. Её уже настигли враги. В темноте трудно было рассмотреть, что там происходит, но судя по крикам, можно было предположить, что скифы избивали корабельчиков. Стоявший впереди других корабль открыл огонь, ослепительным светом блеснуло пламя и озарило высокие драмоны чёрной воды моря, и там, откуда доносился шум сражения, трепетавшую в агонии Хеландию С ирамейских кораблей раздались вопли негодования. Никифор Ксифий заскрежетал зубами. Теперь уже можно молиться о спасении их душ.